Глава 12 Пока не ушло солнце, варганов и квашнин делали фото выходивших из ворот проходной людей. Естественно, матросов и рабочих они игнорировали. Это была самая простая задача, а вот с господами офицерами и местными инженерами было все сложнее, и вариант с перчатками не был верным на сто процентов. В общем, опричники полагались на свое чутье и на знание англичан, Но и немецкие инженеры все-таки отличались от английских офицеров визуально, хотя бы своей дородностью и иными пристрастиями в одежде. — Вышел. Вот этот с усами, видишь? — спрашивал брат Вадим, поднеся бинокль к дыркам в газете. — Бежевые перчатки, — отвечал ему брат Аполлинари, глядя на вышедшего господина через видоискатель камеры. — Да и не носят британца усов, у них не модно. — Пропускаем? — Пропускаем. Варганов продолжал глядеть в бинокль, а инженер садился на стул рядом с камерой, ждал. Через каждый час они менялись. Инженер брал бинокль и шел к первому окну, а брат Вадим садился к камере и доставал папироску, расслаблялся, так как все время наблюдать, не теряя внимания, было сложно. «Кажется, офицер», — сообщал инженер, глядя через газету. Не выпуская папироски из зубов, Варганов вскакивал и занимал место у камеры. «Вижу». «А, точно, офицер!» «Худощав, выбрит, белые перчатки, неяркий галстук», перечислял признаки британского морского офицера Квашнин. «Понял, снимаю», отвечал ему брат Вадим, и через несколько секунд, выбрав наиболее удачный свет и ракурс, делал снимок. «Готово!» «Еще один», тут же продолжал брат Аполлинарий. «Не вижу, это какой?» Быстро сменив пластину фотокамеры, Варганов снова прильнул к видоискателю. «Ну вот, только что вышел из ворот. Вот, стоит прямо напротив нас, к нам лицом. Подзывает извозчика», — указывает инженер. «Этот толстяк?» — сомневался брат Вадим. «Снимай, снимай», — настаивал инженер. «В нем девять пудов веса. Вряд ли он британец», — отвечал Варганов, тем не менее делая снимок. «И не бритон Не похож на бриташку». «Не похож, но...» — офицер, — заверил его квашнин и тут же еще более уверенно продолжил. «Это офицер. У него штаны форменные. Сюртук надел штатский, а штаны по форме, и башмаки тоже флотские». «Все понял. Зафиксировал», — произнес брат Вадим, вытаскивая фотопластину из камеры. «Шестнадцать». Он уже пошел к стене, чтобы взять из стопки следующую, новую пластину, но инженер сказал ему «Все, сворачиваемся». По его тону в Варганов понял, что дело не в том, что солнце уходит за дом, и дальнейшая съемка не будет эффективной. Квашнин напрягся, и его брат-опричник сразу это почувствовал. «Ведьма?» «Да, только что подкатила. Вылезла из коляски стоит у проходной. Вынюхивает что-то». «Знаешь ее?» Спросил брат Вадим, сам уже укладывая снятые пластины в мешок, в котором свои вещи носят спортсмены. «Нет, это не холодная и не американка. Это из новоприбывших». «Ее я не знаю», — отвечал ему брат Аполлинарий, не отрывая глаз от фигуры женщины. «Дай-ка взгляну на нее!» Варганов быстро подошел к окну и взял из рук инженера бинокль, смотрел некоторое время на ведьму и потом сказал. «Нет, не видал такой». «Надо уходить», — произнес Квашнин. «Уходим», — согласился с ним Варганов. Он сам взял мешок с отснятыми пластинами. а Инженер снял пиджак со спинки стула, чуть подумал — и поставил свой любимый бинокль возле фотокамеры. Это оптическое приспособление могло броситься в глаза и запомниться кому-нибудь, кого они встретят по пути. После замечания Великосхимного насчет его трости Квашнин стал более осторожен. Ведь дело было нешуточным. Англичане прислали новых ведьм, заставили команду линкора переодеться в штатское, они всерьез занялись охраной корабля. Случай с похищенным подшипником их насторожил, и если ведьмы лично стали приезжать к проходным, вынюхивать тут что-то, значит, дело было очень и очень серьезным. Так что бинокль пусть тут полежит. И Квашнин поспешил за своим товарищем, который уже почти спустился по лестнице и готов был выйти на улицу. На очень приятной набережной Армгарштрассе находился неплохой отель под символическим названием Англитер. Неудивительно, что гости с Туманного Альбиона, находясь в гостеприимном Гамбурге, выбирали именно эту гостиницу. Так как ею владел истинный брит, то и порядки здесь были почти английские. В этой гостинице останавливались разные люди, но, по сути, это был неофициальный филиал британского консульства в Гамбурге, этокий английский клуб на чужбине, где собирались англичане, чтобы побыть, как у себя дома, в Лондоне. Прислуга, холл, мебель, посуда – всё здесь было таким же, как и на острове. Только вот кухню владелец предпочитал континентальную. Уж не в обиду островной будет сказано, но все-таки в деле еды англичанам, кроме пудинга и фиш чипс похвастать было нечем. А ведь, как ни крути, но фиш-н-чипс особым изыском назвать было сложно. Да и в деле производства сыров, вин, пива и выпечки они вряд ли могли соревноваться с континентальными мастерами. И посему всей кухней в этом английском доме заправлял мсье Жерарр. Легендарный человек, о котором в Гамбурге говорили лишь в восхищенных тонах, а иногда и с придыханием. Он был знаменит своим искусством, особенно в деле приготовления соусов, и обеды в Англотерии были в моде. Обед уже давно закончился, а до ужина еще было далеко. Джентльмены выпивали в холле виски, дамы – чай, а в ресторане почти половина столов была свободна и сервировалась к ужину. Именно в это время в обеденной зале, украшенной зеркалами, росписью и изящными электрическими бра, появился яркий человек. Британцы неодобрительно глядели на него. Вид его резал многим островитянам глаз. Его, безусловно, дорогой, если не сказать роскошный костюм, был вычурен, но едва удерживался от того, чтобы не скатиться в богатый кич. Алый галстук с изумрудной булавкой, флакон духов на толстой золотой цепи, висевший на левом запястье, Кружевные манжеты, лиловый цилиндр и прочий варварский изыск сразу выдавали в нем человека с востока. Но не с того востока, где гордые бриты были хозяева, а с другого востока, востока непокорного, который доставлял островитянам столько неприятностей. Когда этот яркий человек шествовал через холл, многие джентльмены провожали его взглядами, причем мужские глаза сверлили его холодной неприязнью. «Русский, нет никаких сомнений». А вот во многих женских взглядах проглядывал скрытый интерес. Интересно, кто это? Но князь Бельский не обращал внимания ни на мужчин, ни на женщин. Он, разглядев указатели, проследовал в ресторан, а там на пороге остановился, чтобы выбрать себе свободный столик. К нему тут же подбежал расторопный метрдотель и, сразу поняв, с кем иметь дело, заговорил на французском. «Месье, мы рады вас приветствовать в нашем заведении». После этого он еще и поклонился – — Мне сказали, что здесь хороший повар. Также на хорошем французском отвечал ему князь, продолжая оглядывать обеденную залу. — Лучший, месье, лучший в Гамбурге. — Да, да, — чуть рассеянно отвечал ему посетитель. — Именно так мне и говорили. — Какой столик предпочтете? Может быть, тот у окна? — Нет, не у окна. Нынче жаркое солнце, — покачал головой посетитель. — Тогда вот этот... — указал метрдотель на следующий хороший стол. — Нет, — капризничал князь. — Терпеть не могу сидеть боком ко входу. — Тогда что вы предпочтете? — Пожалуй, вот тот стол. Князь почему-то выбрал не очень хороший стол, он был почти на проходе. Как раз мимо него официанты бегали на кухню. Но пожелание клиента... — Как прикажете! метрдотель едва не бегом кинулся к указанному столу и услужливо отодвинул стул. «Нет, я сяду на этот стул», — снова не согласился с его выбором посетитель. «Разумеется, месье!» Проворный человек тут же отодвинул для посетителя желаемый стул. Тот уселся медленно, вытащил из красивого кольца белоснежную, твердую от крахмала салфетку. «Вам тут удобно?» — улыбался метрдотель «Да, пожалуй», — князь все еще оглядывался. «Принесите мне уже меню и винную карту не забудьте». «Конечно, миссе отвечал распорядитель зала и быстро ушел к своей конторке. А брат Ярослав огляделся. Он успел вовремя. Час назад или чуть больше брат Вадим, что вел съемку проходных верфей и как раз покинул свой пост вместе с братом Аполлинарием, заметил группу молодых людей, вышедших из ворот, шедших по улице и ловивших извозчика. И люди те не походили на персонал верфи. «Офицерики, бриташки», — подметил брат Вадим и, отдав мешок с фотопластинами квашнину, сам последовал за ними. Просто так, рутинная работа, сбор информации, которая, скорее всего, и не пригодится. И когда группа из четырех англичан, это были именно они, так как разговаривали они между собой на своем языке, наконец поймала экипаж, старший из них произнес всего одно слово «Англитер». Брат Вадим, быстро добравшийся до гостиницы, в которой находился князь, сообщил ему об этом, Сообщил просто так, мол, англичашки таскаются в эту гостиницу. А тот вдруг стал чуть не бегом собираться. «Моя нательная кираса! Где?» «Ах, вот она! Помоги застегнуть!» «Чего ты взгоношился-то?» — удивился брат Вадим, видя, как великосхимный торопится. Он подошел к своему начальнику и помог тому застегнуть удивительно легкую кирасу. «Мысли есть, что ли, какие по поводу линкора?» «В том-то и дело, что никаких мыслей у меня нет. Вообще никаких!» Князь быстро накинул шикарную рубаху и стал застёгивать пуговицы. «Уже голову всё сломал себе. Не знаю, как к нему и подступиться». «И что будем делать?» «Ох, не знаю, не знаю», — надевая панталоны, отвечал ему брат Ярослав. «Посему буду пробовать. Пообщаюсь с офицеришками. Погляжу на них, послушаю. Может, хоть что-то наклюнется». «Нам тебя прикрывать?» — спросил вошедший в покое князя и сразу всё понявший брат Валерий. — Да. И не стойте столбами, видите, тороплюсь. Брат Вадим, штиблеты подавай. А ты, брат Валерий, иди закажи экипаж, раз наше в ремонте еще. И побыстрее.